Лейкоциты То, что лейкоциты вынесены в отдельную главу, совершенно не значит, что в целом они важнее или нужнее тромбоцитов и эритроцитов. Скорее, они более актуальны именно для моей книги. Рассеянный склероз – аутоиммунное заболевание, следовательно, его причиной является неправильно работающая иммунная система, основу которой как раз и составляют лейкоциты. Лейкоциты – самая малочисленная, но при этом разнообразная группа клеток нашей крови. Мало того, что их размер варьируется от 6 до 14 микрометров, так они еще и различаются по форме ядра, по цвету, а также по наличию, отсутствию специфической зернистости в цитоплазме. Лейкоциты борются с попавшими в организм инфекциями, и это звучит примерно так же однозначно, как функции эритроцитов и тромбоцитов переносить кислород, и заделывать дыры, однако на деле не все так просто. Причина разнообразия лейкоцитов в том, что инфекции, с которыми они должны бороться, также очень разнообразны. Клеткам крови приходится сражаться с десятками или даже сотнями видов бактерий и вирусов, многие из которых требуют особого подхода. Зернистые лейкоциты названы гранулоцитами, и принято считать, что они отвечают за наследственный или неспецифический иммунитет. Грубо говоря, за борьбу с теми инфекциями, с которыми человеческий организм готов бороться почти с самого рождения. Гранулоциты делятся на три группы. Нейтрофилы, базофилы и эозинофилы. Нейтрофилы, как в принципе можно догадаться из названия, призваны нейтрализовать появившиеся угрозы, будь то бактерии, вирусы, какие-нибудь токсины, или даже продукта распада отслуживших свое клеток. Нейтрофилы в норме составляют от 48% до 78% всех лейкоцитов в организме. Базофилы – самая малочисленная группа лейкоцитов, и нормальным признается их содержание в крови на уровне менее 1%. Базофилы участвуют в аллергических реакциях и могут быть ответственны в том числе за анафилактический шок. Состояние при неудачном стечении обстоятельств способное привести даже к смерти аллергика. Последняя группа зернистых лейкоцитов – эозинофилы – тоже сравнительно немногочисленна. Нормой считается их содержание в крови от 1% до 5%. Эозинофилы защищают нас от паразитов, стремительно приплывая к очагу воспаления и выделяя ферменты, оказывающие отравляющее воздействие на патогены. Кроме того, эозинофилы уравновешивают действие базофилов при аллергических реакциях, поглощая приводящий к серьезным бедам избыточный гистамин. Лейкоциты без зернистости называются агранулоцитами и подразделяются на две группы – моноциты и лимфоциты. Моноциты, хотя и не являются зернистыми лейкоцитами, тоже отвечают за наследственный иммунитет. Они способны переваривать и избавляться от всего, чему не следует находиться в кровотоке и при определенных условиях превращаться в макрофаги, после чего они могут не только поглощать более крупные бактерии, но еще и выживать при этом. Макрофаги, образованные из моноцитов, в больших количествах накапливаются в очагах воспаления и вносят неоценимый вклад в борьбу с вирусами. Думаю, будет уместно провести такую аналогию. Моноциты – рядовые пехотинцы, а макрофаги – хорошо подготовленные бойцы отряда специального назначения. Лимфоциты, в свою очередь, отвечают за специфический приобретенный иммунитет и делятся на две группы. Более крупные Т-лимфоциты распознают клетки, пораженные микробами, и уничтожают их, а меньшие Б-лимфоциты вырабатывают иммуноглобулины – те самые антитела, защищающие организм от вторгнувшихся инфекций. Кроме того, в крайне редких случаях б лимфоциты по загадочным причинам разрушают миелиновую оболочку нервов, вызывая страшные демиелинизирующие заболевания, общепризнанным лидером среди которых как раз и является рассеянный склероз.